Глава 34 Спорткупе RCZ спустилась к дорожке, ведущей к причалу для конференц. Констанс припарковалась рядом с полицейской машиной Басари. Опершись на капот, молоденький лейтенант курил сигарету. «Ничего позаметнее не нашел?» — упрекнула его Констанс. «Может, включим мигалку и сирену?» «Не волнуйтесь, шеф, я подождал, пока пароход отчалит, и только потом припарковался». Констанс посмотрела на часы. 20 часов пятьдесят минут». «Ты уверен, что они на пароходе?» «Абсолютно». Администраторша подтвердила, что Лораби воспользовались своим заказом. «Они могли отправить на катер сообщников. Откуда известно, что на пароходе именно они?» Басари уже привык к придирчивости Лагранж и вытащил из кителя две фотографии. Два кадра из видеофильма, который снимает камера наблюдения на проходе. Констанс прищурилась. Да, это Лораби. Она в вечернем платье, он в вечернем костюме. Картинка из модного журнала. Красивая женщина, согласны, капитан? Спросил Басари, указывая на Ники. Погруженная в свои мысли, Констанс не ответила. В этой истории были какие-то нестыковки. Она не могла понять, какие же именно, и хотела разобраться. «Я узнал расписание», — снова заговорил лейтенант. «Прогулка продолжается около двух часов. Примерно на середине рейса пароход делает остановку. Если все пойдет, как наметили, через полчаса мы снимем их с катера». Констанс закрыла глаза и помассировала себе веки. До сих пор она хорошо держалась, но сейчас внезапно ощутила приступ мучительной головной боли. «Как вы себя чувствуете, капитан?» Она открыла глаза и кивнула, давая понять, что все в порядке. «Честно говоря, на работе за вас волнуются», — признался паренек. «Я сказала, что все в порядке», — оборвала его Констанс и взяла сигарету. Оба знали, что Констанс говорит неправду. Глава тридцать пятая На открытой палубе, где пассажирам предоставлялся обзор в 360 градусов, дул ветерок. Облокотившись на поручень, Ники курила. Лицо у нее было суровое и замкнутое, а глаза неотрывно смотрели на сиявший вдали золотом мост Александра Третьего, висевший над сеной без единой опоры. Себастьян подошел к ней. Она спиной почувствовала, что он подошел, и догадалась, что подошел он не с извинениями. «Несчастный случай с Камилой – моя вина», – признала она, не оборачиваясь. «Но ну и ты не забывай, что творилось у нас в доме. Все разваливалось, мы постоянно ссорились, ты на меня даже не смотрел». «Твой поступок не имеет оправданий», – оборвал он ее. «А ты сам, твое поведение имеет оправдание?» – взорвалась Ники. Громкие голоса привлекли внимание пассажиров на палубе. Ссорящиеся супруги? зачастую привлекают любопытные взгляды. Ники продолжала с тем же напором. «После развода ты вообще вычеркнул меня из жизни, хотя мы могли бы оставаться парой. Разумеется, не любовниками, нет, но хотя бы парой родителей. Оставь свои психологические штучки, пара или есть или нет. Да брось ты. Мы могли бы сохранить нормальные человеческие отношения. Многим это удается». «Нормальные человеческие отношения?» «Ты что, смеешься?» Ники обернулась к Себастьяну. В ее глазах, кроме обиды, гнева, усталости, светилась еще и любовь. «У нас было немало хорошего», — продолжала она настаивать. «А еще больше плохого», — возразил он. «Однако признай, что после развода ты повел себя отнюдь не так, как следует ответственному взрослому человеку». «Благотворительная организация отказалась от благотворительности», Снова сухо оборвал ее Себастьян. Но Ники опять пошла в атаку. «Мне кажется, ты не понимаешь, что натворил своим правильным решением. Ты разлучил сестру и брата. Отнял у меня дочь и отстранился от сына. Это ужасно. Но ты же согласилась с этим решением?» «Согласилась, потому что была вынуждена, принуждена согласиться. С армадой адвокатов, со всеми своими миллионами, ты отнял бы у меня обоих детей». Она помолчала несколько секунд и все-таки решилась высказать Себастьяну то, о чем столько лет молчала. «Ты ведь никогда не хотел взять к себе Джереми, так ведь?» – спросила она тихо. Себастьян продолжал молчать. «Почему ты отказываешься от своего сына?» – настойчиво спрашивала она со слезами на глазах. «Он хороший мальчик, чувствительный, уязвимый. Он ждал от тебя похвалы, ждал хоть какой-то заинтересованности» но так и не дождался. Себастьян молча слушал эти упреки, признавая их справедливость. Но Ники хотела добиться правды. Почему тебе никогда не хотелось познакомиться с сыном поближе? Несколько секунд Себастьян колебался и, наконец, решился. Потому что мне это тяжело. Что значит тяжело? Он слишком похож на тебя. Мимика, смех, взгляд, манера говорить, все твое. Когда я вижу его, я вижу тебя. Для меня это просто невыносимо», — признался он, отводя глаза. Ники не ожидала такого признания. В растерянности она все же задала еще один вопрос. «Неужели самолюбие оказалось сильнее любви к сыну?» «Я не щежу себя, занимаясь Камилой», — не уступал он своих позиций. «Она разумная, развитая, хорошо воспитана». «Хочешь знать правду, Себастьян?» Проговорила Ники со слезами на глазах. Камила, бомба замедленного действия. Ты пока еще держишь ее под контролем, но долго это не продлится. Она восстанет против тебя, и ты будешь кусать себе локти. Себастьян вспомнил упаковку таблеток, которую обнаружил в комнате дочери. Почувствовал раскаяние, подошел и обнял Ники. Ты права. И прошу тебя, не будем ссориться. Вынесем вместе выпавшее нам на долю тяжкое испытание, а потом я изменю свое отношение к Джереми, а ты будешь видеться с Камилой сколько захочешь. Обещаю, мы все уладим. Поздно, Себастьян. Посеянное зло принесло свои плоды. Ничего уже не поправить. Ты не права. Поправить можно все. Твердо с нажимом произнес он. Катер проплыл под аркой моста искусств, потом под Новым мостом, а они все стояли, обнявшись. Потом вдруг опомнились и отстранились друг от друга. Катер плыл вдоль набережной Сен-Мишель, загроможденной лотками букинистов. В центре острова Сите высилась крепость Консьержери, а на мысу готический силуэт Нотр-Дам. Чуть дальше, на острове Сен-Луи, можно было рассмотреть слегка подсвеченные роскошные частные особняки. Попытаемся все же разгадать загадку ключа, предложила Ники, гася третью сигарету. «Безусловно, это какой-то знак, который нам нужно понять. Шоу, в котором мы принимаем участие, имеет смысл. Нам нужно найти замок, который он открывает». Вместе они вдоль и поперек исходили всю верхнюю палубу, ища, где может быть замочная скважина, и ничего не нашли. На палубе сильно дуло. Из-за ветра ночь казалась холодной. Заметив, что Ники дрожит, Себастьян накинул ей на плечи свой пиджак. Она стала отказываться, но он продолжал настаивать, и она согласилась. «Смотри-ка!» – закричал он, вдруг заметив металлические коробки со спасательными жилетами. Вдоль палубы выстроилась полдюжины небольших сундучков, каждый со своим висячим замочком. Торопливо, дрожащими руками, они попытались один за другим открыть замки, но ключ не подошел ни к одному. «Черт подери!» Подавленная неудачей, Ники закурила новую сигарету, встав у бортика. Они выкурили ее на двоих, не произнося ни слова. А народ по обоим берегам веселился, там яблоку негде было упасть. Бесконечная череда жанровых сценок, жизнь на сене бежала перед глазами. Что-то праздное закусывали семейства, ворковали влюбленные, а вот словно в фильме Вуди Алина», у воды танцует немолодая пара. Развалившись, отдыхают бродяги, Стайка подростков хохоча тычет пальцами в пассажиров пароходика. Панк с собакой курит длинный-предлинный косяк. И куда не посмотришь, алкоголь. Литровые бутылки вина, банки с пивом, водка. Пойдем вниз, шепотом попросила Ники. Я замерзла. Они вновь спустились на нижнюю палубу. В салоне царило безудержное веселье. Застенчивая в начале ужина публика, Теперь во весь голос распевала песни. Турист-американец встал на колени, прося руки своей девушки. Ники и Себастьян уселись за свой столик. За это время им успели принести горячее. На тарелке Себастьяна солидный кусок говяжьего филе застыл под соусом Биарнес. На тарелке Ники две королевские креветки сражались на дуэли на горстке риса. Едва они принялись за горячее, уже ставшее холодным. К ним подошел скрипач и заиграл... Гимн любви. Себастьян не стал с ним церемониться и мигом отправил куда подальше. Налей мне вина, попросила Ники. Тебе хватит, а то опьянеешь, да и в бутылке уже ничего нет. И пусть опьянею. Я хочу напиться. Это мое дело. Это помогает мне справиться с ужасом, который на нас свалился. Ники поднялась и оглядела столы, ища взглядом, где стоят бутылки с вином увидела одну едва начатую на столике с десертами возле бара и принесла ее и налила себе полный бокал под укоряющим взглядом мужа себастьян отвернулся и стал смотреть в огромное окно вот и еще одна достопримечательность их речной прогулки пароход проплывал под металлическим полотном моста шарля де голя в отличие от предыдущих этот мост был современный и напоминал крыло самолета готовое рассечь небо а сразу за ним Мощные прожектора парохода осветили и вовсе неожиданную картину. Неподалеку от моста расположились лагерем бомжи. Рвань, вонь, костры. Зрелище не для слабонервных. Пассажиры приуныли, праздничное настроение улетучилось. Невольно, пусть на самую малость, все оказались жертвами знаменитого парижского синдрома. Каждый год посольство отправляют на родину десятки психически травмированных туристов, которые не выдержали контраста между идеальным Парижем, которым они любовались в фильмах, и куда более грубой реальностью столицы. Но на катере все очень скоро позабыли о неприятном инциденте. Катер продолжал плыть и подплывал уже к башням национальной библиотеки, собираясь развернуться где-то возле Берси и вернуться вдоль правого берега в исторический Париж почтовых открыток и туристических альбомов. Музыка заиграла громче, И неприятное впечатление стерлось из памяти. Еще один глоток вина: Алкоголь мутил сознание Ники, зато обострял чувствительность. Ее преследовало ощущение, что она упустила что-то очень важное какую-то существенную, лежащую на поверхности деталь. Но не пыталась во что бы то ни стало напрячь мозги. Не рассчитывала, что найти сына ей поможет разум, логика, анализ. Она полагалась на материнский инстинкт. В беде Чувство помогает больше логики и рассудка. Ники не старалась сдерживать чувства, напротив, дала им волю. Слезы подступали к глазам, в голове теснились воспоминания. Настоящие и прошлое смешались в один поток. Вот теперь все же нужно определиться, направить курсор в правильную точку, не плыть по течению, а выудить послание. Ники тоже смотрела в окно, но ее кружил вихрь, Все мешалось у нее в голове. Подступала тошнота. Воспоминания проносились как смерч. Сплетались, путались, накладывались одно на другое. Музыка играла все громче. Люди вокруг отбивали ритм, хлопая в ладоши. На танцевальной площадке работали аниматоры. Официантки и официанты отплясывали под русскую песню. «Калинка, калинка, калинка моя!» Ники отхлебнула еще вина. В зале было жарко но ее била дрожь. Свет озарял зал яркими вспышками в ритме калинки, припев точно молотком, бил по голове. «Калинка, калинка, калинка моя!» Катер возвращался к пристани, от которой они отплывали. Через стекло она различала выступы и маски нового моста, а за ним на фоне неба силуэт моста искусств. Ники смотрела на решетчатую ограду моста. Она мерцала тысячу огоньков. Ники прищурилась и различила на ней десятки, нет, сотни, нет, тысячи замочков, прицепленных по всей длине моста. «Я знаю, что открывает этот ключ», – воскликнула она, и указала пальцем на видеогид, вмонтированный в стол. Наклонившись к экрану, они прочитали историю, относящуюся к этому мосту. По примеру моста Пьетро в Вероне и Лужкова моста в Москве, Мост искусств несколько лет тому назад стал излюбленным местом возлюбленных, которые приходят сюда и вешают замок любви, символ нерасторжимой связи. По сложившейся традиции, влюбленная пара запирает замок на решетке, бросает ключ через плечо в сену и скрепляет свой союз поцелуем. «Нам нужно сойти», они спросили у метрдотеля. Тот ответил, что катер причалит через пять минут у моста Альма. Охваченные нетерпением, Ники и Себастьян стояли первыми в очереди у Сходной, торопясь как можно скорее очутиться на берегу. Адмирал проплыл мимо Лувра, потом мимо Елисейских полей и, наконец, остановился у причала у моста Альма. Себастьян и Ники уже были готовы сойти на берег, и вдруг Ники потянула мужа за рукав. "Не шагу, сюда идут копы». Себастьян взглянул на набережную. Женщина в кожаной куртке и молодой парень Уверенным шагом направлялись к сходням, собираясь подняться на катер. Ты уверена? Говорю тебе, это копы. Сам посмотри. Приглядевшись, Себастьян заметил номер 307 на нашивке в цветах национальной полиции. Себастьян встретился взглядом с бывшей женой. Полицейские поняли, что их заметили, и ринулись вперед. Ники с Себастьяном бросились обратно в салон. Пробежали к лестнице, которая вела на верхнюю палубу. На бегу Себастьян схватил со стола нож, которым, как видно, кто-то резал пережаренное мясо. Глава 36 Встретившись взглядом с Себастьяном, Констанс Лагранж поняла, что американец их вычислил. Выхватила из кобуры пистолет и, держа его в руке, ринулась вперед. «Никакой несанкционированной пальбы!» предостерегла она Басари, вбегая в ресторан. При виде огнестрельного оружия среди пассажиров раздались испуганные крики. Полицейские смерчем пронеслись по залу, опрокидывая на бегу столы. С разрешения Констанс Босари первым устремился по лестнице, ведущей на верхнюю палубу. Но металлический люк оказался закрыт. Они забаррикадировали выход, воскликнул лейтенант. Констанс подалась назад. Она заметила еще один путь, который вел на верхнюю палубу — боковую лесенку. Три секунды спустя она была уже наверху. Вдалеке она заметила Лораби, который в тот же миг вломился через двустворчатую дверь в рубку. С ножом в руках Лораби принуждал рулевого отплывать. Констанс сделала несколько шагов к рубке, дождалась, пока Басари встанет у нее за спиной, и приступила к операции. «Не с места!» – заорала она, но в этот самый миг пароход рванул вперед. Констанс едва не упала, но уцепилась за плечо лейтенанта и удержалась на ногах. Сощурилась, ища взглядом беглеца. Лараби вскарабкался на крышу рубки, И убеждал бывшую жену последовать его примеру. Цепляйся за меня, Ники! У меня не получится. У тебя нет выбора, дорогая. Констанс видела, как он схватил жену за руку и силой втащил на крышу маленькой кабинки. Она повторила приказ никакого результата. Она взяла лараби на прицел, но с выстрелом медлила. Что они задумали? До Янского моста еще далеко. Катер подплывал к дебии, небольшому пешеходному мостику, выгнутому в виде арки, который соединяет набережную Нью-Йорк с набережной Бранли. Не собираются же они до него допрыгнуть. Высота моста была не так велика, но вполне достаточно, чтобы задуманный маневр был крайне опасным, тем более при такой скорости. Констанс вспомнила фильмы своего детства, в которых Бельмондо совершал чудеса, бегая и прыгая по Парижу. Однако Себастьян Лараби уж точно не Бельмондо. Это скрипичных дел мастер из Верхнего Истсайда, который разве что играет в гольф по воскресеньям. «Я могу выстрелить ему в ногу, капитан?» – предложил Босари. «Не стоит. Им ни за что на свете не уцепиться за мост. Он слишком высок, скорость слишком велика. Оба свалятся в воду. Позвони в речную полицию на набережной Сан-Бернар. Попроси прислать подмогу, чтобы мы их выловили». Катер приближался к иллюминированной дуге моста. Мост представлял собой ажурную металлическую арку с деревянным настилом, и двумя каменными опорами у берегов. Как и Эйфелева башня, он был предвестником будущего на заре 20 века. Строили его как временный, но он держится вот уже более двух веков. Себастьян внутренне приготовился, прыгнул и уцепился за балку. Ники сбросила туфли на каблуках, подпрыгнула вслед за мужем и схватилась за его ремень. Оба показали отличное время. Беспримерное везение новичков. Одним прыжком Констанс очутилась на крыше рубки, но партия была проиграна. Катер уже миновал мост и направлялся к садам Тракадеро. Констанс злобно выругалась, глядя издалека на две фигуры, которые, подтягиваясь, карабкались на деревянный настил моста. Глава 37. Крепко держась за руки, Ники и Себастьян перебежали через автомобильную магистраль на левом берегу Сены. Удачно преодолев поток машин, они пробежали по галерее вдоль музея на набережной Бранли, где собрана коллекция примитивного искусства, и оказались на улице университета. «Выброси телефон, по нему могут определить, где мы находимся». Не останавливаясь ни на секунду, Ники избавилась от телефона. Они продолжали бежать, хотя у Ники болела нога. Головокружительное бегство с парохода не обошлось без последствий. Платье снизу разорвалось, и она очень больно ушибла правую ногу, когда карабкалась на мост. «Что делать? Куда бежать?» Под портиком на улице Раб они немного передохнули. Раз за ними по пятам гонится полиция, значит они попали в разряд беглых преступников. Благодаря чудесному стечению обстоятельств на этот раз им удалось избежать ареста, но долго ли это продлится? Сколько еще времени им суждено оставаться на свободе? Впрочем, как бы то ни было, им нужно добраться до моста искусств и найти загадочный замок. Значит нельзя удаляться от сена, но двигаться они должны очень и очень осторожно. Оставив в стороне метро и большие улицы седьмого округа, Ники с Себастьяном затерялись в мелких улочках, меняя направление всякий раз, как замечали человека в форме, переходя на другую сторону при малейшем подозрении. Так что до моста искусств они добирались не меньше часа. В разгар осени на мосту искусств веяло летом. С моста, отданного в полное распоряжение пешеходов, открывался сказочный вид. Одним взглядом можно было объять арку нового моста, сквер Вергалан и светлые башни Нотр-Дама. Ники и Себастьян ступили на мост, приняв все меры предосторожности. Погода стояла теплая, неправдоподобно теплая для середины октября. В коротких платьицах, легких свитерках и курточках молодежь распевала песни под гитару, подкреплялась, усевшись в кружок прямо на земле. Лица из всех стран мира, еда, любимая во всех странах, чипсы, сэндвичи, куриные наггетсы, шоколадки и невозможное в Штатах зрелище. Алкогольные напитки распиваются на глазах у всех, в огромном количестве и самые разные. Светлое и темное пиво, красное, белое, розовое вино. Юнцы, явно еще не достигшие совершеннолетия, с головокружительной быстротой расправлялись с банками пива и стаканами вина и наливали по новой. И по-детски веселились. Прикрепленные к поручням по обеим сторонам моста поблескивали замочки любви. Сколько их тут? Две тысячи? Три? Нам его не найти, безнадежно вздохнула Ники, но все-таки достала из сумки ключ. Себастьян опустился на колени у парапета. На большинстве замочков красовалась несмываемая наклейка или гравировка с инициалами и именами и датами. Т плюс Л. 14 октября 2011. Элиот и Элена, 21 октября. Себастьян невольно улыбнулся про себя. Эти залоги вечной любви показались ему ужасно трогательными и вызывали у него уважение. Запертые на замок сердца влюбленных казались соединенными навек. Но сколько из этих искренних клятв и в самом деле выдержат испытания временем? Никит тоже опустилась на колени и стала рассматривать лавлокс, залоги любви. Каких здесь только не было. Всех размеров, раскрашенные, в форме сердечка, с надписями «Я тебя люблю», «Тиамо», «Текьеро». Замки скрепляли не менее традиционные союзы «Б плюс Ф плюс А». А иногда и нарочито вызывающие «Джон плюс Ким плюс Диана плюс Кристина». Встречались и ностальгические надписи. Время проходит, воспоминания остаются. И даже обиженно-оскорбительная «Саланж Скарделла шлюха». «Не будем терять времени», – подстегнул Ники Себастьян. Они распределили обязанности. Себастьян отыскивал замки с надписью «ABUS», Ники пыталась их открыть. Ники заметила, что все даты были недавними. Очевидно, чтобы не перегружать мост, мэрия или префектура убирала старые замочки. Их странное занятие казалось подозрительным, привлекало взгляды. Но на самом деле оно было не только странным, но и занудным. ABUS, ABUS, ABUS, ABUS. Немецкая фирма, о которой они раньше слыхом не слыхивали, похоже царила на рынке замков и замочков. Каждый второй был помечен ее логотипом. Да хоть всю ночь бейся все без толку. Вынужден был признать Себастьян. И тут вдруг заметил двух полицейских, появившихся на мосту. Видишь, Ники и Себастьян уже готовы были потихонечку смыться, но сообразили, что эти два молодца в форме Явились сюда только для того, чтобы напомнить любителям праздников о декрете префектуры, запрещающем распивать алкогольные напитки на мосту. Изображая послушание, молодежь убрала бутылки и банки в рюкзаки, чтобы тут же достать их едва полицейские уйдут. Полицейские и сами это понимали, но у них не было ни желания, ни приказа во что бы то ни стало добиться исполнения декрета. Их больше обеспокоило настроение одного сильно подвыпившего молодого человека, который надумал прыгнуть в воду. Они принялись его вразумлять, но пьяный полез в драку. Один из полицейских принял решение вызвать по телефону поддержку. «Через две минуты тут будет пруд пруди полицейских», забеспокоился Себастьян. «Пошли поскорее отсюда». «Не раньше, чем найдем». «Не будь валаамовым ослом, в тюрьме мы мало куда продвинемся». «Подожди, у меня идея. Выбирай только замки с какой-нибудь отметкой, с рисунком, бантиком, с чем-то таким». «Почему?» Я уверена, что для нас оставлен особый знак. Они вдвоем принялись за поиски. Попадались замки с цветами любимых футбольных команд. Ура, Барселона! Ура, Месси! С политическими лозунгами. Yes, we can. Да, мы можем. Песня в поддержку Барака Обамы в избирательной кампании 2008 года. С разноцветными флажками и надписью «Gay Friendly». Дружественный гейм что говорило об особых сексуальных пристрастиях. «Ну-ка взгляни». Почти у самого конца моста висел большой замок с двумя наклейками. На одной скрипка, на другой надпись «I love New York» «Я люблю Нью-Йорк», которая красуется на стольких майках. Трудно быть более красноречивым. Ники повернула ключ. Замок открылся. Она хотела рассмотреть замок при свете фонаря, но полицейские уже появились на мосту. Себастьян потянул Ники за руку. Пошли отсюда. Быстро.